Глава тридцать пятая. Теперь, почти сорок лет спустя, я сижу и возвращаюсь к тому вечеру с председателем, когда все голоса во мне замолкли. С того дня, как я покинула Юриду, я все время переживала о том, какие новые обстоятельства привнесет в мою жизнь новый поворот колеса судьбы. Жизнь была полна волнений и борьбы, но именно они делали ее настоящей. Жизнь смягчилась и превратилась в нечто более приятное с того момента, Когда председатель стал моим данным, я начала чувствовать себя деревом, чьи корни наконец попали в богатую влажную почву глубоко под землёй. До этого я никогда не думала о себе как об удачливом человеке. Теперь я могла так думать. Теперь я могла оглянуться назад и оценить, насколько изолированной была моя жизнь. Я уверена, что никогда бы не рассказала свою историю, если бы боль и переживания остались. Очень сложно рассказывать спокойно и доброжелательно о боли до тех пор, пока от нее не освободишься. Однажды утром, когда мы вместе с председателем сидели и пили саке на церемонии в чайном доме и чирике, случилось нечто особенное. Я не знаю почему, но когда я отпивала саке из самой маленькой из трех чашек, которые мы использовали, капелька саке пролилась из моих губ. На мне было черное кимоно с вышитым на нем красными и белыми нитками драконом. Я увидела, как капля упала под моей рукой, прокатилась по чёрному шёлку по моему бедру, пока не упёрлась в тяжёлые серебряные нити, которыми были вышиты зубы дракона. Уверена, многие гейши назвали бы дурным знаком то, что я пролила сакэ, но для меня эта капля влаги была символом моей жизни. Она так же неуправляемо по велению судьбе двигалась через пустое пространство. прокатилась по шёлковому пути и в конце концов пришла к логическому завершению в серебряных зубах дракона я подумала о лепестках которые бросала на от мели реки камо представляя что они возможно доплывут до председателя мне кажется что каким-то образом они доплыли в глупых мечтах свойственных мне с детства мне казалось что жизнь моя преобразится как только я стану любовницей председателя лучше бы я знала что всегда, когда мы достаем занозу из нашего тела, она оставляет после себя незаживающую рану. Изгнав Нобу навсегда из своей жизни, я не просто потеряла его дружбу. Закончилось все тем, что я изгнала себя из Джиона. Причина этого столь банальна, что мне следовало бы предвидеть все заранее. Человек, который владеет призом, которого жаждет его друг, оказывается перед трудным выбором. Он должен либо спрятать свой приз так, чтобы его друг не нашел его, если это возможно, или лишиться дружеских отношений с дорогим для себя человеком. Это проблема аналогичная той, с которой столкнулись мы с Тыквой. Наши отношения уже не восстановились после моего удочерения. Переговоры с мамой о том, чтобы председатель стал моим данны, затянулись на несколько месяцев, но в конце концов было решено, что я не работаю больше как гейша. Конечно, я оказалась не первой гейшей, покинувшей Джон. Некоторые просто сбежали, Другие вышли замуж и уехали за мужьями. Третьи основали свои чайные дома или окей. Меня же загнали в ловушку. С одной стороны, председатель хотел увезти меня подальше от Нобу. С другой стороны, он не собирался жениться на мне, так как был женат. Возможно, самое разумное решение, которое предложил председатель, заключалось в том, чтобы организовать свой собственный чайный домик или гостиницу, но в таком месте, чтобы Нобу не смог их посещать. Но мама, естественно, не хотела, чтобы я покидала Окею, потому как в этом случае она перестала бы получать от меня дивиденды. Поэтому в конце концов председатель согласился ежемесячно выплачивать Окее определённую сумму при условии, что мама позволит мне заняться своим собственным бизнесом. Я продолжала жить в Окее, как и все эти годы, но уже не ходила в маленькую школу по утрам, не присутствовала на светских мероприятиях в Джонни, не развлекала гостей по вечерам. Поскольку я стремилась стать гейшей только для того, чтобы добиться привязанности председателя, то я не особенно страдала от того, что мне придется уехать из Джиона. Но в то же время за долгие годы жизни в этом городе у меня появилось много друзей, причем не только среди гейш, но и среди мужчин. Меня не прогоняли из общества других женщин только из-за того, что я перестала посещать вечеринки. Но у тех, кто жил в Джионе, оставалось мало времени на общение. Я иногда испытывала чувство ревности, когда видела двух гейш, спешащих на очередную вечеринку и смеющихся над тем, что произошло на предыдущей. Я не завидовала им, понимая всю неопределённость их существования, но завидовала чувству надежды, которое я очень хорошо помню, на то, что предстоящий вечер будет заключать в себе какие-нибудь приятные моменты. Я часто виделась с мамехой. По крайней мере, несколько раз в неделю мы вместе пили чай. Учитывая всё, что она для меня сделала за долгие годы нашего знакомства, а также особую роль, которую она сыграла в наших отношениях с председателем, можете себе представить, в каком неоплатном долгу я оставалась перед ней. Однажды я увидела в магазине роспись на шелке, выполненную в XVIII веке, изображавшую женщину, обучающую девочку каллиграфии. Учительница имела утонченное овальное лицо, и она так доброжелательно смотрела на ученицу, что я сразу же подумала о маме и купила ей эту роспись в подарок. Дождливым вечером, когда она повесила эту роспись на стену в своём скучном жилище, я вдруг прислушалась к уличному движению, бурлившему на улице Хигаши-Одзи, и с тяжёлым чувством утраты вспомнила её прежние элегантные апартаменты с особенной музыкой падающей воды в водопаде, располагавшемся неподалёку. Сам Дзион казался мне тогда полотном изысканной старинной ткани, но с тех пор всё так изменилось. Теперь же простые, состоящие из одной комнаты, апартаменты мамехи имели цвет несвежего чая. В комнате пахло китайскими микстурами до такой степени, что даже кимоно мамехи отдавало лекарствами. Она повесила картину на стену, какое-то время полюбовалась ею и подошла к столу, села за стол, обдела руками чашку с чаем и смотрела в нее, словно отыскивая в ней слова, которые хотела сказать. Меня удивило, что ее руки слегка дрожали, выдавая ее возраст. В конце концов она сказала, «Как же все-таки много любопытного готовит нам будущее. Ты должна стараться не ожидать от жизни слишком многого». Я на сто процентов уверена, что она права. Я почувствовала бы облегчение, если бы перестала верить, что когда-нибудь Ноба простит меня. Я поинтересовалась у мамехи, не спрашивала ли он обо мне. Она вздохнула и с грустью посмотрела на меня, словно говоря, что мне даже не стоит на это надеяться. Весной, через год после того, как я стала любовницей председателя, он купил роскошный дом в северо-восточной части Киото. Дом предназначался для гостей компании, но на самом деле председатель использовал его гораздо шире. Мы с ним встречались и проводили там вечера 3 или даже 4 раза в неделю. В самые напряжённые дни он появлялся так поздно, что хотел только попариться в горячей ванне. Пока мы общались с ним, он ложился спать. Но обычно он всё-таки появлялся, когда только начинало смеркаться. Мы ужинали вместе, разговаривали и наблюдали за тем, как слуги зажигали в саду фонарики. Обычно председатель какое-то время рассказывал о том, как прошёл рабочий день. Он мог много рассказывать мне о проблемах с новым продуктом или о каком-нибудь несчастном случае, или о чём-нибудь в этом роде. Конечно, я была счастлива сидеть рядом и слушать его, но я прекрасно понимала, что председатель рассказывал мне всё это вовсе не потому, что хотел, чтобы я об этом знала. Рассказывая, он освобождался от проблем. Поэтому я в основном реагировала не на информацию, а на интонации. Когда интонации становились мягче, я потихоньку меняла тему разговора, и мы начинали говорить о вещах, совершенно не имеющих отношения к бизнесу, например, о том, что произошло с ним по дороге на работу. или о фильме, увиденном накануне, или же я рассказывала ему какую-нибудь смешную историю, услышанную от мамихи, иногда присоединявшейся к нам. В любом случае, этот простой процесс осушения сознания председателя, а затем расслабление с игривой беседой был сравним с тем, как полотенце высыхает на солнце. Когда он появлялся, я протирала его руки горячей салфеткой, его пальцы казались жесткими, как прутья. После разговора они становились мягче, словно сонные. Я предполагала, что жизнь моя будет заключаться в том, чтобы развлекать председателя по вечерам и заниматься себя днём. Но в конце 1952 года я сопровождала его в поездке в Соединённые Штаты. Он уже ездил туда предыдущей зимой и надо сказать, что ничто из виденного ранее так не впечатляло его. По его словам, он впервые за последние годы увидел действительно процветание страны. Большинство японцев в это время пользовались электричеством в определённые часы, а в американских городах Свет горел круглосуточно. И в то время, как мы в Киото гордились, что полы в нашем вокзале выполнены из бетона, а не из старомодного дерева, в Америке полы на железнодорожных вокзалах были из натурального мрамора. Даже в маленьких американских городах кинотеатры были такого же размера, как наш национальный театр, рассказывал мне председатель. Общественные туалеты были всюду предельно чисты. Что его впечатлило больше всего, так это то, что каждая семья в Соединённых Штатах имела холодильник. который средний рабочий мог заработать за месяц. В Японии же нужно было работать 15 месяцев для того, чтобы купить подобную вещь, и это могли себе позволить лишь некоторые семьи. Итак, как я и сказала, председатель позволил мне сопровождать его в Штаты. Я одна доехала на поезде до Токио, а оттуда мы вместе полетели на Гавайи, где провели несколько потрясающих дней. Председатель купил мне купальник, первый в моей жизни. И я сидела в нем на пляже, ничем не отличаясь от других женщин. Гавайи мне странным образом напомнили об Амаме, и я переживала, что председатель тоже может это вспомнить, но даже если он и вспомнил, то ничего не сказал об этом. После Гавайских островов мы посетили Лос-Анджелес и в конце концов приехали в Нью-Йорк. Я не знала об Америке ничего, кроме виденного в кино, поэтому мне даже не поверилось, что гигантские нью-йоркские небоскребы реально существуют. Поэтому, когда я поселилась в номере отеля Waldorf Astoria и посмотрела из окна на огромные здания вокруг меня и чистые улицы внизу, у меня возникло ощущение, что я увидела мир, в котором возможно всё. Могу признаться, что чувствовала я себя как оторванный от матери ребёнок, потому что никогда раньше не покидала Японию и не могла представить, что жизнь в Нью-Йорке может вселять в меня страх. Хозяин отель помог мне адаптироваться на новом месте. Он снял отдельную комнату, которую использовал преимущественно для бизнеса, но каждую ночь приходил ко мне. Однажды я проснулась в этой непривычной для меня кровати и увидела его в темноте, сидящим у окна и смотрящим вниз на парк Авеню. Как-то раз после 2 часов ночи он подвёл меня к окну и показал на одну молодую пару, целующуюся под фонарём на углу. Они были одеты так, словно пришли на бал. В течение следующих 3 лет я ещё дважды летала с председателем в Америку. В то время, как он занимался делами, мы со служанкой ходили в музеи и рестораны, и даже на балет, который мне безумно понравился. Забавно, но один из немногих ресторанов, который мы смогли посетить в Нью-Йорке, принадлежал человеку, которого я знала в Джионе до войны. Во время одного из ланчей он пригласил меня в личную комнату и представил нескольким мужчинам, которых я видела много лет назад. вице-президенту японского телефона и телеграфа, новому японскому консулу, профессору политологии университета в Киото. Я на мгновение почувствовала себя, вернувшись в Джион. Летом 1956 года председатель, имевший двух законных дочерей, собирался выдать старшую дочь замуж за человека по имени Нишуока Минору. Председатель хотел, чтобы господин Нишуока взял имя Ивамура и стал его наследником. Но в последний момент господин Нишуока передумал. и сообщил председателю, что не собирается жениться. Он был очень темпераментным, но по мнению председателя блестящим молодым человеком. Больше недели председатель ходил расстроенный, срывался на мне и слугах без всякого повода. Я никогда не видела, чтобы что-то его так расстраивало. Никто не смог мне сказать, почему Нисё Каминору передумал. В прошлом летом основатель одной из крупнейших страховых компаний Японии отказал своему сыну в президентстве, а передал компанию более молодому человеку. своему незаконно рожденному сыну от гейши из Токио. Это вызвало довольно большой скандал в свое время. Такого рода ситуации имели место в Японии и раньше, но обычно это случалось в небольших компаниях типа кондитерских магазинов или магазинов одежды. Директор страховой компании описал своего первенца как «молодого человека, чьи способности, к сожалению, не смогут сравниться с…». Далее он написал имя своего незаконно рожденного сына, даже не объясняя их взаимосвязи. Но независимо от того, объяснял он ситуацию или нет, вскоре все равно все узнали правду. Теперь, если представить, что Нишо Каминору, согласившись стать зятем председателя, узнал какую-то информацию, например, что председатель недавно усыновил незаконно рожденного сына, я думаю, в этом случае его отказ жениться можно понять. Все знали, как председатель огорчает, что у него нет сына, но он очень привязан к своим дочерям. Поэтому разве не логично предположить, что он будет также привязан к своему незаконно рожденному сыну настолько, что, возможно, и перед смертью может переписать на него созданную им компанию. Вы наверняка хотите знать, родила ли я сына председателю? Во всяком случае, если бы он у меня был, я бы не стала говорить о нем из опасения, что его личность станет известна широкой аудитории. На самом деле это никому не выгодно. Для меня лучше всего было бы ничего не говорить. Я уверена, что вы меня поймете. Через неделю после того, как Мишо Каминору отказался жениться, я решила обсудить один очень деликатный вопрос с председателем. Мы сидели выше нам на веранде и смотрели в сад. Председатель был пасмурен и не проронил ни слова, пока не принесли обед. Я вам не говорила, что у меня появились очень странные ощущения последнее время. Я посмотрела на него, но мне показалось, что он даже не слушает меня. Я продолжаю думать о чайном доме и Чирике. Продолжала я. И честно говоря, начинаю осознавать, как много потеряла от того, что перестала развлекать гостей. Председатель попробовал мороженое и положил ложку. Конечно, я никогда бы не смогла работать в Джиони. Я знаю это прекрасно. Поэтому могу ли я узнать у вас данна-сама, не найдётся ли в Нью-Йорке места для маленького чайного домика? Не понимаю, о чём ты говоришь, сказал председатель. Почему ты должна уезжать из Японии? Японские бизнесмены и политики слетаются в Нью-Йорк, сказал я. Многих из них я знала много лет. Это правда, что отъезд из Японии резко изменит мою жизнь, но, учитывая, что Данна Сама будет проводить большую часть времени в Соединенных Штатах, я знала, что это правда. Он мне уже говорил о своих планах открыть филиал своей фирмы в Нью-Йорке. У меня сейчас нет настроения об этом говорить с Айюрием. Думаю, он хотел ещё что-то сказать, но я продолжала, как будто не слышала его. Говорят, что ребёнок, выросший между двух культур, часто испытывает трудности, сказала я. Поэтому мать, которая ездит со своим ребёнком в такое место, как Соединённые Штаты, поступит мудро, если сделает эту страну своим постоянным домом в союзе. Это означает, продолжала я, что женщина, сделавшая такой выбор, Вероятно, никогда они не привезёт своего ребёнка обратно в Японию. Теперь председатель понял, что я предлагала устранить из Японии единственное препятствие, которое мешало Нисё Каминору. Какое-то время он смотрел безучастно. Потом, когда он представил себе, что я покину его, в уголке его глаза появилась одинокая слеза, которую он смахнул так же незаметно, как смахивают муху. В августе того же года я поехала в Нью-Йорк, чтобы основать свой очень маленький чайный дом. для японских бизнесменов и политиков, путешествующих по Соединенным Штатам. Мама пыталась предложить, чтобы бизнес, который я начинаю в Нью-Йорке, был представительством Окея Нитта, но председатель отказался рассматривать любые подобные соглашения. Мама имела надо мной власть до тех пор, пока я оставалась в Джионе. Сейчас, уезжая из Японии, я рвала с ней все отношения. Мама отдала мне все до последней причитающейся мне иены. Не могу сказать, что я не испытывала страх, когда дверь моей новой квартиры в башне Вальдорф закрылась за мной впервые. Но Нью-Йорк удивительный город. Прошло много времени, и Нью-Йорк стал для меня более родным городом, чем Джон. Я мысленно перелистываю назад долгие недели, проведённые здесь с председателем, сделавшие мою жизнь в Соединённых Штатах в какой-то мере даже богаче, чем в Японии. Мой маленький чайный дом на втором этаже старого клуба на 5-й авеню Был скромным, но очень успешным с самого начала. Со мной приехали гейши из Джиона. Даже мамеха иногда навещала меня. Сегодня я хожу туда только, когда в Нью-Йорк приезжают близкие друзья или старые знакомые. Обычно же мой день проходит очень насыщенно. По утрам я с группой японских писателей и художников изучаю интересующие нас предметы, такие как поэзия, музыка или история Нью-Йорка. Потом завтракаю с подругой... После обеда обычно делаю макияж и готовлюсь к той или иной вечеринке в чайном доме или у меня в квартире. Накладывая макияж, я вспоминаю тот белый, который делала в Джоне. Я бы с радостью хотела съездить туда, хоть ненадолго, но... С другой стороны, думаю, что я бы расстроилась, увидев, как там все изменилось. После смерти мамы, например, Окею Нитто сравняли с землей и вместо нее построили... Жилое бетонное здание с книжным магазином внизу. Когда меня привезли в Джион, там работали 800 гейш. Теперь же их осталось меньше, чем 60. Во время последнего визита председателя в Нью-Йорк мы с ним прошли по Центральному парку. Мы вспоминали прошлое, а когда подошли к сосновой аллее, председатель неожиданно замолчал. Он часто говорил мне, что сосны растут вдоль улицы в Осака, на которой он вырос. Я наблюдала за ним и понимала, что именно он вспоминает. Он стоял с закрытыми глазами и глубоко вдыхал запах прошлого. "Иногда", сказал он, "я думаю, мои воспоминания более реальны, чем то, что я вижу сейчас. В молодости мне казалось, что страсть обязательно угасает с годами, ведь и содержимое чаши, наполненной водой и оставленной в комнате, постепенно испарится. Но когда мы с председателем вернулись в мою квартиру, Мы выпили друг друга до такой степени, что мне казалось, будто всё моё содержимое стало плотью предателя, а его моей. Я мгновенно уснула, и мне снилось, будто я на банкете в Джионе беседовала с пожилым человеком, который объяснял мне, что его жена, к которой он очень нежно относился, на самом деле не мертва, потому что радость от проведённого с ней времени до сих пор живёт в нём. Когда он говорил это, я пила из чаши самый необыкновенный суп из всех Какие только пробовала. Каждый глоток приводил меня в экстаз. Я начала чувствовать, что все люди, которые умерли или сейчас не со мной, продолжают жить во мне, как жена этого человека продолжает жить в нём. Мне казалось, я вливала в себя всех: сестру Сацу, убежавшую, оставившую меня совсем маленькой, моих отца и мать, господина Танака с его искажённым представлением о доброте, Нобу не сумевшему простить меня, председателя. Суп наполняли все, кто был дорог мне в жизни, и пока я пила его, этот человек своими словами затронул моё сердце. Я проснулась со слезами на глазах и взяла руку председателя в страхе, что не смогу жить без него, когда он умрёт и покинет меня. И даже когда он умер, всего через несколько месяцев я поняла, что и оставил меня в конце своей длинной жизни так же естественно, как деревья оставляют свои листья. Не могу сказать, что именно движет нами в жизни. Но что касается меня, то я прибилась к председателю, как камень прибивается к земле земным притяжением. Когда я поранила губу и встретила господина Танака, когда моя мама умирала и меня безжалостно продали, всё это было нёсшимся через скалы, как океан о потоком. Даже теперь, когда он ушел от меня, он все равно со мной, в богатстве моих воспоминаний. Я заново пережила свою жизнь, рассказывая ее вам. Это правда, что иногда, переходя парк Веню, я удивляюсь тому, насколько экзотично мое окружение. Желтые такси, женщины с портфельчиками, в котором очень забавно видеть старую японскую женщину, стоящую на углу улицы в кимоно. Но возможно, Юрий до показался бы мне таким же экзотичным, если бы я увидела его сейчас маленькой девочкой. Я не предполагала, что моя жизнь станет борьбой. Но господин Танака увёз меня далеко от моего подвыпившего домика. Сейчас я знаю, что наш мир не более постоянен, чем волна, поднимающаяся над океаном. Каковы бы они ни были, на своей победе и поражении мы должны пережить потому что очень скоро поднимется новая волна но это будет уже новая история